«Я готов был испробовать любые средства. Мне все еще казалось, что какой-нибудь подходящий мужчина сможет вернуть ее на путь истины. Разве Джулиан Бриттон был бы не лучшим выбором? Он ведь, кажется, уже давно любил ее. Джулиан слишком откровенно обожал ее. Она нуждалась в мужчине, способном не только соблазнить ее, но и поддерживать в ней интерес. И Апман вполне подходил на такую роль. Мейден, похоже, вдруг услышал свои собственные слова». Поскольку сделав последние признание, вздрогнул и дал волю слезам, у Боже Томми, она довела меня до этого. И ли наконец столкнулся с тем, чего упорно не желал видеть. Он отрицал возможную вину этого человека, учитывая то, кем он был в Нью-Скотленд-ярде, хотя именно его положение в Нью-Скотленд-ярде, как ничто другое, могло бы свидетельствовать его виновности. Мастер обмана и притворства, Энди Мэйден много лет проработал в преступном мире под предкрытием, где связи между фактом и вымыслом, между беззаконием и добропорядочностью поначалу воспринимались расплывчато, а в результате вовсе исчезали. «Расскажите мне, как все произошло холодно», — произнес Линли. «Расскажите, чем вы пользовались, кроме ножа?» Мэйден опустил руку. «Боже милостивый!» — хрипло воскликнул он. «Томми!» «Не думаешь же ты!» Тут он, видимо, припомнил только что сказанные слова, пытаясь определить, где именно возникло непонимание между ними. Она довела меня до взяточничества, заставила оплачивать ее работу у Апмана, чтобы он мог завоевать ее сердце, чтобы ее мать никогда не узнала, кем она стала, потому что это сокрушило бы ее. «Но нет, нет, ты не можешь думать, что я убил ее!» Я был здесь в ту ночь, когда она умерла, здесь, в отеле, и, о, Боже, она же была моим единственным ребенком и предала вас, — сказал Линли, — после всего, что вы сделали для нее, после той жизни, которую вы ей подарили. Нет, я любил ее. У тебя есть дети, дочь, сын? Ты понимаешь, что значит видеть будущее в своем ребенке и сознавать, что ты будешь жить, что бы ни случилось, просто потому, что существует твоя дочь в качестве шлюхи? — спросил Линли, — в качестве проститутки, принимающей от мужчин заказа по телефону и истязающей их плетью. — Разве не вы сказали ей, да лучше я увижу тебя мертвый, чем позволю пойти на это? А она ведь как раз собиралась вернуться в Лондон на следующей неделе, Энди. Вы купили у нее только отсрочку от неизбежного, оплатив ее работу в Бакстоне. Я не делал этого, Томми, послушай меня. Во вторник вечером я был здесь. Разволновавшись, Мейден повысил голос — Но тут раздался стук в дверь, и она открылась еще до того, как оба успели произнести хоть слово. На пороге стояла Нэн Мэйден. Она переводила взгляд с Линли на мужа и ничего не говорила. Но ей и не надо было объяснять то, что Линли прочел на ее лице. «Она знает, что он сделал», — подумал он. «Боже мой, она знала это с самого начала. Оставь нас!» — крикнул Энди Мэйден жене. «Не думаю, что это необходимо», — сказал Линли. Барбара Хейверс никогда не бывала в Уэстерхеме. И довольно скоро обнаружила, что ей придется изрядно покружить, чтобы добраться туда от дома Сент-Джеймса в Челси. Покинув дом Линли на Иттон-Террес, она быстро добралась до Сент-Джеймсов. «Почему бы не заглянуть к ним?» — подумала она, выехав на Кингсроуд, от которой до Чейни Роу просто рукой подать. «На самом деле, я отчаянно хотелось выпустить пар, повидав эту милую супружескую пару, которая, как она отлично знала». тоже на личном опыте разок-другой испытала на себе доходящий до абсурда фирменный педантизм инспектора Линли. Но ей не дали возможности поделиться своей историей. Открыв входную дверь, Дебора Сен-Джеймс издала необъяснимо ликующий возглас, оглянувшись в сторону кабинета и мгновенно потащила Барбару в дом с такой радостью, словно увидела нежданно вернувшегося с войны родственника. «Ура, Саймон!» — провозгласила она. «Все складывается, превосходно!»